Кишата. Я не завидовал, как другие мальчики, тому, что киевские кадеты носили белые погоны с желтыми вензелями и становились во фронт перед генералами. Не завидовал я и гимназистам, хотя их шинели из серого офицерского сукна с серебряными пуговицами считались очень красивыми. С детства я был равнодушен ко всякой форме на одежде, кроме морской. Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, мне было неловко, неудобно, и я на время перестал чувствовать себя самим собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове. Я не взлюбил эти твердые синие фуражки с огромным гербом, потому что у всех моих товарищей, учеников приготовительного класса, всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши, когда они снимали фуражку. Уши у них делались обыкновенными. Но стоило им надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Будто нарочно для того, чтобы инспектор Бадянский, взяв приготовишку, за ухо мог сказать страшным своим голосом. «Опять опоздал, мизерабль! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!» Поэтому как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из нее маленький железный обруч и вырвал атласную подкладку. Такова была традиция. Чем больше потрепана фуражка, тем выше гимназическая доблесть. «Только зубрилы и подлизы ходят в новых фуражках», — говорили братья. На фуражке полагалось сидеть, носить ее в кармане и сбивать ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который был гордостью настоящего гимназиста. Мне купили еще ранец с шелковистой спинкой из оленьей шкурки, пенал, тетради в клетку, тонкие учебники для приготовительного класса, и мама повела меня в гимназию. Бабушка Викентия Ивановна в это время гостила у нас в Киеве. Она перекрестила меня и повесила мне на шею крестик на холодной цепочке. Трясущимися руками она расстегнула ворот моей черной курточки, засунула крестик мне под рубаху, отвернулась и прижала платок к глазам. «Ну, иди», — сказала она глухим голосом и слегка оттолкнула меня. «Будь умным, трудись». Я ушел с мамой. Все время я оглядывался на наш дом, будто меня вводили из него навсегда. Мы жили тогда на тенистой, и тихой Никольской ботанической улице. Вокруг нашего дома стояли, задумавшись, огромные каштаны. С них уже начали падать сухие пятипалые листья. День был солнечный, очень синий, теплый, но с прохладной тенью, обыкновенный день киевской осени. Бабушка стояла у окна и все время кивала мне, пока мы не повернули на Тарасовскую улицу. Мама шла молча. Когда мы дошли до Николаевского сквера, и я увидел сквозь его зелень, желтое здание гимназии, я заплакал. Я, должно быть, понял, что окончено детство, что теперь. Я должен трудиться, и что труд мой будет горек и долг, и совсем не будет похож на те спокойные дни, какие я проводил у себя дома. Я остановился, прижался к маме головой и плакал так сильно, что в ранце за моей спиной подпрыгивал и постукивал пенал, как бы спрашивая, что случилось с его маленьким хозяином. Мама сняла с меня фуражку и вытерла слезы душистым платком. — Перестань, — сказала она. Ты думаешь, мне самой легко, но так надо. Так надо. Никакие слова не входили до тех пор в мое сознание с такой силой, как эти два слова, сказанные мамой. Так надо. Чем старше я становился, тем чаще я слышал от взрослых, что следует жить так, как надо, а не так, как тебе хочется или нравится. Я долго не мог примириться с этим и спрашивал взрослых. Неужели человек не имеет права жить так, как он хочет, а должен жить только так, как хотят другие? Но в ответ мне говорили, чтобы я не рассуждал о том, чего не понимаю. А мама однажды сказала отцу, «Это все твое анархическое воспитание». Отец притянул меня к себе, прижал мою голову к своему белому жилету и шутливо сказал, «Не понимают нас с тобой, Костик, в этом доме». Когда я успокоился и перестал плакать, Мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стертая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя. «Не пугайся», — сказала мне мама. «Это большая перемена». Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшеклассника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину. «Привели еще одного несчастного кишонка!» Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами. Мы прошли с мамой через белый актовый зал с портретами императоров. Особенно запомнился мне Александр I. Он прижимал к бедру зеленую треуголку. Рыжеватые баки торчали по сторонам его кошачьего лица. Он мне не понравился, хотя за его спиной скакали по холмам кавалеристы с плюмажами. Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому, тучному человеку в просторном, как дамский капот, форменном сюртуке. Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал: Учись, хорошо а то съем». Мама принужденно улыбнулась. Бадянский позвал сторожа Казимира и приказал ему отвести меня в приготовительный класс. Мама кивнула мне, а Казимир взял меня за плечо и повел по длинным коридорам. Казимир так крепко стискивал мое плечо, будто боялся, что я вырвусь и убегу к маме. В классах шли уроки. В коридоре было пусто и тихо. Тишина казалась особенно удивительной после неистового гамма большой перемены. От перемены осталась пыль, она плавала в лучах солнца, падавших из сада. Это был знаменитый сад Киевской первой гимназии, столетний парк, занимавший среди города целый квартал. Я взглянул за окно в сад, и мне опять захотелось заплакать. В саду просвеченные насквозь солнцем стояли каштаны, подсыхающие бледно-лиловые листочки тополей, шевелились от ветра. Уже тогда мальчиком я любил сады, деревья. Я не ломал веток и не разорял птичьих гнезд. Может быть, потому что бабушка Викентия Ивановна всегда говорила мне, что мир — чудо, как хороший человек должен жить в нем и трудиться, как в большом саду. Казимир заметил, что я собираюсь заплакать, достал из заднего кармана старого, но чистенького сюртука липкую конфету, зубровку и сказал с польским акцентом «Свешь этот цукерок на следующей промене. Я поблагодарил его шепотом и взял конфету. В первые дни в гимназии я говорил шепотом и боялся поднять голову. Все подавляло меня. Бородатые преподаватели в синих сюртуках, старинные своды, эхо в бесконечных коридорах и, наконец, директор, бессмертный, пожилой красавец с золотой бородкой в новеньком форменном фраке. Он был мягкий, просвещенный человек, но его почему-то полагалось бояться. Может быть, потому что он сидел в высоком кабинете с портретом хирурга Пирогова, лепными потолками и красным ковром. Директор редко выходил оттуда. Ему мы кланялись по всем правилам, остановившись, тогда как с учителями мы здоровались на ходу. Казимир вел меня по гулким коридорам. По ним бродили, заглядывая в классы, через застекленный верх дверей, Надзиратели — дыня, шпонька, нюхательный табак и единственный надзиратель, которого гимназисты любили, Платон Федорович. Тот коридор, где был приготовительный класс, находился под властью Платона Федоровича. Это спасло меня на первое время от многих неприятностей. Надзирателям полагалось следить за поведением гимназистов и сообщать инспектору о всяческих их проступках. За этим следовали кары, Оставление на час или два без обеда, иначе говоря, томительное сидение в пустом классе после конца уроков, четверка по поведению и, наконец, вызов родителей к директору. Мы больше всего боялись этой последней кары. В старших классах существовали и другие наказания. Временное исключение из гимназии, исключение с правом дальнейшего обучения и, самое страшное, исключение с волчьим билетом без права поступить потом в какую бы то ни было среднюю школу. Я видел только одного гимназиста-старшеклассника, исключенного с волчьим билетом. Это было, когда я учился уже в первом классе. Рассказывали, что он дал пощечину преподавателю немецкого языка Егорскому, грубому человеку с зеленым лицом. Егорский обозвал его при всем классе болваном. Гимназист потребовал, чтобы Егорский извинился. Егорский отказался. Тогда гимназист ударил его — За это он и был исключен с волчьим билетом. На следующий день после исключения гимназист пришел в гимназию. Никто из надзирателей не решился его остановить. Он открыл дверь класса, достал из кармана Браунинг и направил его на Егорского. Егорский вскочил из-за стола и, закрывшись журналом, побежал между партами, стараясь спрятаться за спинами гимназистов. «Трус!» — крикнул гимназист. Повернулся, вышел на площадку лестницы и выстрелил себе в сердце. Дверь нашего класса выходила на площадку. Мы услышали сухой треск и звон стекла. Что-то упало и покатилось по лестнице. Классный наставник бросился к двери. Мы выбежали вслед за ним. На лестнице лежал веснушчатый гимназист. Он поднял руку, схватился за лестничную болясину, Потом рука разжалась, и он затих. Глаза его смотрели на нас с удивленной улыбкой. Около гимназиста засуетились надзиратели, потом быстро вошел директор бессмертный, он стал на колени перед гимназистом, расстегнул его куртку, и тогда мы увидели кровь на рубахе. По лестнице уже подымались санитары скорой помощи в коричневой форме с французскими кепи на головах. Они быстро положили гимназиста на носилки. «Уведите сейчас же детей», сказал директор нашему классному наставнику. Но тот, должно быть, не расслышал, и мы остались. Из класса вышел Егорский, изгорбившись, пошел в учительскую комнату. «Прочь!» — вдруг сказал ему в спину директор. Егорский обернулся. «Прочь! Из моей гимназии!» — тихо сказал директор. И Егорский побежал, приседая, по коридору. На следующий день мама не хотела пускать меня в гимназию, но потом раздумала, и я пошел. В гимназии нас распустили после второго урока. Нам сказали, что те из нас, кто хочет, Могут пойти на похороны гимназиста. И мы пошли все, маленькие испуганные, в длиннополых шинелях, таща за плечами твердые ранцы. Стоял холодный туманный день, за гробом шла вся гимназия, было много цветов в гробу. Директор вел под руку седую и плохо одетую женщину, мать этого гимназиста. Тогда я еще плохо разбирался в таких житейских случаях, но все же понял, что жизнь дала нам первый урок товарищества. Мы подходили по очереди к могиле и бросали в нее по горсти земли, будто клялись, что всегда будем доброжелательны и справедливы друг другу. Но это было гораздо позже, а сейчас Казимир ввел меня в приготовительный класс. За столом сидел классный наставник Назаренко, громогласный человек с волнистой синей бородой, как у ассирийского царя, Старшеклассники прозвали Назаренко «Новохудоносором». Они уверяли, что он служил в охранке. Весь год до перехода в первый класс Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на юге ногти, вросшие в мясо. Я боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции. Я сел на низенькую парту, изрезанную перочинным ножом. Мне было трудно дышать, кисло пахло чернилами. Назаренко диктовал: однажды лебедь, рак, да щука. За открытым окном на ветке сидел воробей и держал в клюве сухой лист клена. Мне хотелось поменяться с воробьем судьбой. Воробей посмотрел через окно в класс, жалобно пискнул и уронил лист клена. Новичок, прогремел Назаренко, достань тетрадь, пиши. И не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда. Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Тогда мой сосед, черный мальчик с веселыми глазами, Эмма Шмуклер, шепнул: Проглоти слюну, тогда пройдет. Я проглотил слюну, но ничего не прошло. Я долго еще не мог вздохнуть всей грудью. Так начался первый гимназический год. Пыль, беготня на переменах, постоянный страх, что тебя вызовут к доске, пальцы в чернилах, тяжелый ранец и, как отзвуки потерянной жизни, мелодичные звонки киевских трамваев за окнами, отдаленный свист шарманки и гудки паровозов, долетавшие с вокзала. Оттуда отходили тяжелые поезда и неслись, попыхивая паром, через рощи и скошенные поля, в то время как мы, согнувшись над партами, задыхались от меловой пыли, стертой сухой губкой с классной доски. Против приготовительного класса был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи подымались амфитеатром к потолку. Физический кабинет водили на уроки старшеклассников. Мы, конечно, кишели в коридоре у них под ногами, и это им должно быть надоело. Однажды один из старшеклассников... Высокий бледный гимназист протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас с кишат и затаскивать физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленями. Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках, черные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрещал первый звонок. Мы начали вырываться. Старшеклассники нас не пускали. Они крепко держали нас, а самым буйным давали так называемые «груши». Для этого надо было винтообразно и сильно ковырнуть большим пальцем по темени. Это было очень больно. Зловеще затрещал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать, но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стоял около двери. «Смотри!» — кричали ему старшеклассники. «Рассчитай точно!» Мы ничего не понимали. Мы выли от ужаса. Сейчас будет третий звонок. Назаренко ворвется в пустой приготовительный класс. Гнев его будет страшен. Реки наших слез не смогут смягчить этот гнев. Затрещал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это значило, что в конце коридора появился физик, Он шел неторопливо, с опаской, прислушиваясь к воплям из физического кабинета. Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчет старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ничего не видя, не понимая и оглашая рыданиями физический кабинет к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженных детских голов. Потом мы вытолкнули физика как пробку из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе. К счастью, Назаренко задержался в учительской комнате и ничего не заметил. Старшеклассникам удалось всего раз проделать над нами эту предательскую шутку. Потом мы были на стороже. Когда старшеклассники появлялись в коридоре мы тотчас спрятались к себе в класс, закрывали двери и загораживали их партами. Развлечение это, стоившее нам стольких слез придумал бледный гимназист его звали багров несколько лет спустя он стрелял из револьвера в киевском оперном театре в царского министра столыпина, убил его и был повешен На суде багров держался лениво и спокойно. когда ему прочли приговор он сказал, Мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем. Взрослые много говорили о Багрове и гадали, был ли он действительно революционером или агентом охранки, устроивший убийство Столыпина в угоду царю. Николай ненавидел Столыпина за то, что не мог сопротивляться его воле. Мой отец утверждал, что человек, произнесший перед смертью такие циничные слова, какие сказал Багров, не мог быть революционером.